Сергей Павлович Королёв. Прошлый век выдался богатым выдающимися научно-техническими достижениями. Сергей Павлович Королёв причастен ко всем принципиальным научным и техническим открытиям этого века. Телефон, который может позвонить в любую точку планеты, система навигации, доступная каждому водителю, интернет в любых, даже самых удалённых уголках земли всё это наследие Королёва. потому что всё это работает с помощью космических спутников. Овладение ядерной энергией, завоевание космоса, создание компьютера и интернета изменили мир. Среди тех, кто открыл новые горизонты перед цивилизацией, всегда вспоминают имя Сергей Королёва, академика, талантливейшего инженера и учёного в области ракетно-космических систем, настоящего отца целой отрасли в бывшем СССР. Главный конструктор ракетно-космической промышленности СССР не снискал славы при жизни, и даже парад в честь полёта первого человека в космос он смотрел не с главной трибуны, а по телевизору. Но это не имело для него особого значения. Ничто не могло отвлечь Королёва от главной цели покорения космоса. Каждая минута для дела, повторял Сергей Павлович, и одну за другой совершал величайшие победы в самой ожесточённой политической и научно-технической гонке в истории человечества, в битве за космос между Советским Союзом и США. Уже после смерти его именем назвут множество улиц, учреждений, город в Подмосковье, а Вернер фон Браун, отец американской космической программы, признает, что они не смогли опередить СССР только потому, что у них не было своего Королёва. Сергей Павлович первым совершил 4 исторических запуска, обеспечивших успешный старт к дальнейшему развитию не только советской, но и мировой науки и техники. Запуск баллистической ракеты с подводной лодки, запуск в космос первого искусственного спутника Земли, запуск первого спутника с живым существом собакой Лайкой и наконец, главное достижение, ставшее эпохальным событием для всего человечества запуск первого космонавта Юрия Гагарина. Кстати, о Вернере фон Брауне, отце американской космонавтики, следует сказать несколько слов. На студии BBC был создан документальный фильм "Браун Королёв: История противостояния". Этот фильм демонстрировался по всему миру на одном из каналов Discovery. В этой ленте авторы проследили две столь противоположные судьбы, которые в определённый исторический момент оказались в самом центре противостояния двух социальных систем. Именно эти две выдающиеся личности и возглавляли долгие время гонку века и борьбу за космос. И поначалу их судьбы были очень похожи. Оба на заре своей жизни увлекались планеризмом, оба до самозабвения мечтали о небе. Один в Одессе, другой на Курской косе, что в Восточной Пруссии под Кёнигсбергом. Ныне это часть России, город Калининград. Про Одессу и занятия планеризмом будущего отца русской космонавтики мы поговорим чуть позднее. Дело в том, что совсем недавно я вновь побывал в Калининграде и на Куршской косе, и что называется, оказался в том месте силы, откуда берёт свои корни не только отечественная, но и мировая космонавтика. Так что же это за место силы? Куршская коса. История Куршской косы. Около 5-6 тысяч лет назад морские волны и течения сотворили тело косы. Ветер, навевая дюны, создал ее рельеф, а попавшие в неплодородный песок семена растений постепенно превратили мертвую пустыню в природный рай. Ландшафт косы того времени сильно отличался от современного. За приморским пляжем и невысокими навеянными береговыми дюнами по всей длине простиралась холмисто-бугристая равнина — параболические дюны, поросшие густым смешанным лесом. Для древних балтов, племени куршей, отсюда и название Косы. Так вот, для древних балтов, начавших обживать эту землю с VIII века, леса были святыми и неприкосновенными, и вплоть до XVI века человеческая деятельность не внесла серьёзных изменений в облик Косы. Решительно пользоваться природными богатствами люди начали во времена господства ордена крестоносцев в XIV веке. Урон, который наносила вырубка лесов, усугублялся военными нашествиями и пожарами. За какие-нибудь 200 лет зелёный покров Кассы был уничтожен, а сама она вновь превратилась из цветущего рая в безжизненную пустыню. Пришедшие в движение старые дюны угрожали не только существованию рыбацких посёлков. Песок засыпал дороги, активно сыпался в Курский залив, приводя к обмелению этого богатого рыболовного водоёма. С трудом верится, что ещё каких-нибудь 200 лет назад единственными нашими спутниками в прогулках по косе были бы вездесущие чайки, парящие в вышине над бескрайними просторами переносимого ветром песка. Море песчаных холмов, куда ни киньёшь взгляд, и полное отсутствие жизни. Именно такой мёртвой и страшной донесли до нас Курскую косу путешественники, проезжавшие утомительной монотонной дорогой из Кёнигсберга ныне Калининград в Меммель, современная Клайпеда, в 17-18 веках. Лишь в середине XIX века длительный период разрушения естественного ландшафта, продолжавшийся около 300 лет и связанный с уничтожением кренных лесов косы, закончился и сменился широкомасштабными мероприятиями, по восстановлению лесов и закреплению движущихся дюн. После задержания песков и озеленения большей части косы на побережье залива создались благоприятные условия для жизни людей. В местах удобных для строительства причалов и подхода к воде окончательно обосновались рыбацкие селения. Они приобрели свою характерную архитектурно-планировочную структуру, внешний вид и отличительные особенности. К туристической привлекательности полуострова в XIX-XX веках добавляют свои штрихи живописцы, ученые и путешественники. С 1840 года здесь обосновывается знаменитое Ниденское, современный поселок Йод-Кранте на литовской части косы, колонию художников. В 1901 году в поселке Роситен, современный поселок Рыбачий, Открывает свою всемирно известную станцию кольцевания птиц профессор Йоганнес Тиннеман. Неподалёку на деньги, полученные за Нобелевскую премию, великий писатель Томас Манн покупает себе виллу и создаёт колонию писателей новой волны. А с 1925 года с высоких дюн Куршской косы взмывают в небо легкокрылые планёры. Дело в том, что это место можно рассматривать как идеальное для полёта на планёре. Воздушные потоки с необычайной лёгкостью поднимают в небо любой безмоторный агрегат. Восточная Пруссия до прихода сюда рыцарей Тевтонского ордена в 13 веке была заселена славянским племенем прусов. Рыцари уничтожили всё местное население подобно части ландшафта, но присвоили себе имя покорённых ими племён. Так и появилась немецкая Пруссия с древним славянским названием места. Не позднее 2000-летия до нашей эры земли в окрестностях современного города Пионерского были обжиты племенами древних прусов. Эта территория особо почиталась прусами. Здесь жили жрецы и воздвигались погребальные курганы. В этих местах росли священные дубы, располагались священные дюны и родники, имевшие особое значение для культовых обрядов и верований. А с 15 октября 1940 года в школе 10-го авиационного учебного полка Люфтваффе начал осваивать азы военного летного мастерства будущий немецкий ас, мировой рекордсмен по количеству воздушных побед Эрих Хартман. Хартман за годы войны совершил около 1400 боевых вылетов. Цифра 800 — это количество воздушных боев. Между прочим, получается, что Хартман один совершил в два с половиной раза больше вылетов, чем вся эскадрилья Нормандия-Неман вместе взятая. Это характеризует напряженность действий немецких пилотов на Восточном фронте. В книге не раз подчеркивается, 3-4 вылета в день были нормой. Сохранилась первая летная книжка Хартмана, в которой зафиксированы первые 150 побед. Вторая пропала при его аресте. Скорее всего, Хартман реально мог сбить порядка 250 самолётов противника. Результат ошеломляющий. И вместе с легендарным Хартманом на Курской косе осваивал азы планиризма и Вернер фон Браун. В детстве Вернер фон Браун зачитывался научной фантастикой и бредил космосом. Подростком оборудовал вместе с однокашниками маленькую обсерваторию. Родителям пришлось смириться с увлечением сына, хотя это далось им очень нелегко. Отец Вернер фон Брауна был родовитым аристократом, занимал высокие государственные посты, вплоть до министра сельского хозяйства в Веймарской республике, а сын занимался какой-то ерундой. На уроках ему было скучно, и в 7 классе он даже остался на второй год. Тогда родители отдали его в частный интернат, поставив категорические условия, Если он и там не выправит отметки, то может забыть о своём дорогостоящем хобби. Всего через несколько месяцев Вернер фон Браун стал первым учеником в классе. Это было типично для него. Уж если он ставил перед собой какую-то цель, то всегда её достигал. Как считает автор книги, во многом именно волей и целеустремлённостью фон Брауна, а не только талантом объясняются его успехи как конструктора Ещё один важный фактор. Он был блестящим организатором и прирождённым лидером. Защитив в 22 года диссертацию о конструктивных особенностях ракет на жидком топливе, фон Браун стал самым молодым доктором технических наук в Германии. Но к власти в стране уже пришли нацисты. На романтику космических полётов им было наплевать. Ракеты интересовали их лишь как новый вид оружия. В мае 1937 года Вернера фон Брауна назначили техническим директором испытательного полигона Пьюны-Монде на острове Узедом в Балтийском море, который превратился в огромный ракетный центр. Возглавлять такой центр, разумеется, мог только член партии, и конструктору пришлось срочно вступить в НСДАП. Перед Вернером фон Брауном была поставлена задача создать ракету с жидкостным реактивным двигателем, которая могла бы нести на большое расстояние заряд взрывчатки весом до 1 тонны. Новую ракету назвали Фау 2. Фау это первая буква немецкого слова оружия возмездия, а 2, потому что чуть раньше немцы создали крылатую ракету Фау 1. 13 июня 1944 года Лондон подвергся первой бомбардировке Фау 1. В начале сентября по Лондону и освобождённым к тому времени союзниками Антверпену и Парижу были выпущены Фау-2. В апреле 1945 года Вернер фон Браун вместе с несколькими своими сотрудниками сдался американцам. Три с половиной сотни железнодорожных вагонов с оборудованием и компонентами ракет были доставлены морем в США. Одновременно туда отправили и самих немецких учёных. Штурмбанфюрер СС фон Браун, его коллеги Гауп штурмфюрер Рудольф и генерал-лейтенант Вермахта Дорнбергер стали работать в научно-исследовательских центрах и конструкторских бюро Пентагона. Американцы проявили к ним более чем снисходительное отношение. Начиналась холодная война. Соединённые Штаты, как и, впрочем, и Советский Союз, остро нуждались в специалистах в области ракетной техники. Поэтому напрошлое просто закрыли глаза. Правда, как отмечает Браубургер, не военные программы, а космические проекты были приоритетными в работе Вернера фон Брауна над американцев, по крайней мере, начиная с середины 50-х годов. Именно его группа запустила первый американский спутник Explorer 1 на 195 дней позже первого советского искусственного спутника Земли. После этого успеха Вернеру фон Брауну поручили создать ракету-носитель Saturn для полётов на Луну. С 1969 по 1972 годы американцы 6 раз высаживались на Луне. Однако в конце концов из-за дороговизны США отказались не только от этого, но также от дальнейшей подготовки экспедиции на Марс, техническое обеспечение которой тоже было поручено Вернеру фон Брауну, и от строительства долговременной орбитальной станции подобной советскому миру. Без настоящей работы Вернер фон Браун заметно сдал. Скорее у него обнаружили рак, и в июне 1977 года он скончался в возрасте 65 лет. Уже после его смерти Министерство юстиции США создало специальную следственную комиссию, которая занялась прошлым немецких конструкторов и техников. Всех немцев, начинавших свою научную карьеру в Третьем рейхе, со скандалом уволили из американского космического агентства НАСА. Полно возможно, что такая же участь постигла бы и Варнера фон Брауна. И если отец американской космонавтики осваивал азы полиризма на Курской косе в Восточной Пруссии, то его оппонент Королёв делал приблизительно то же самое, но только близ Одессы. Сначала ничто не предвещало будущих потрясений и ударов судьбы. Просто детство одарённого ребёнка в Российской империи. Сергей Королёв родился 12 января 1907 года по новому стилю в городе Житомире Российской империи в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва 1877-1929 год, родом из Магилёва и дочери женского купца Марии Николаевны Москаленко-Баланиной 1888-1980. Ему было около 3 лет, когда Мария Москаленко ушла из семьи. Маленького Серёжу отправили в нежен к бабушке Марии Матвеевне и дедушке Николаю Яключему Москаленко. В 1915 году он поступил в подготовительный класс гимназии в Киеве. В 1917 году пошёл в первый класс гимназии в Одессе, куда переехали мать Мария Николаевна Баланина и отчим Григорий Михайлович Баланин. В гимназии учился недолго, её закрыли Потом были 4 месяца единой трудовой школы. Далее получал образование дома. Его мать и отчим были учителями, а отчим, помимо педагогического, имел инженерное образование. Ещё в школьные годы Сергей интересовался новой тогда авиационной техникой и проявил к ней исключительные способности. В 1922-1924 годах Он учился в строительной профессиональной школе, занимаясь во многих кружках и на разных курсах. В 1921 году юный Королёв познакомился с лётчиками Одесского гидроотряда и активно участвовал в авиационной общественной жизни. В 16 лет как лектор по ликвидации авиабесграмотности, а с 17 как автор проекта безмоторного самолёта К5, официально защищённого перед компетентной комиссией и рекомендованного к постройке, Поступив в 1924 году в Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники, Королёв за 2 года освоил в нём общие инженерные дисциплины и стал спортсменом-планеристом. Осенью 1926 года он переводится в Московское высшее техническое училище МВТУ имени Баумана. За время учёбы в МВТУ Королёв уже получил известность как молодой способный авиаконструктор и опытный планерист. 2 ноября 1929 года на планёре Жар-птица конструкции Тихонраева Королёв сдал экзамены на звание пилот-паритель, а в декабре того же года под руководством Андрея Николаевича Туполева защитил дипломную работу проект самолёта СК-4. Спроектированные им и построенные летательные аппараты планёры Кактебель, Красная звезда и лёгкий самолёт СК-4, предназначенные для достижения рекордной дальности полёта, показали неординарные способности Королёва как авиационного конструктора. Однако, особенно после встречи с Цолковым, Королёва увлекли мысли о полётах в стратосферу и принципы реактивного движения. Королёв всегда увлекался фантастической литературой, особенно его интересовали книги изобретателя Константина Цоковского, который Сергей Павлович до последних дней дарил только самым близким людям. прочитав исследования мировых пространств реактивными приборами, будущий отец-основатель отечественной космонавтики загорелся желанием покорить пространство за пределами земной атмосферы. Позже Королёв познакомился с Цолковым, и между ними завязалась дружба. Во время одной из встреч Сергей Павлович заявил, что ставит перед собой цель пробиться к звёздам. Но, скорее всего, такой встречи никогда не было, и мы имеем здесь дело с мифом. В 30-х годах прошлого века Сергея Палча Королёва едва не расстреляли. Его арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности, допрашивали и по некоторым сведениям даже пытали. Его дочь Наталья Королёва вспоминала: "Когда папу арестовали, мне было 3 года. Тогда я не знала, что отец в тюрьме. Мама говорила: он лётчик, выполняет важное правительственное задание". Впрочем, однажды соседский мальчик заявил, что родители запретили ему водиться со мной. Он, как и я, не понимал, о чём идёт речь, ведь мы были слишком маленькими. Но после этого случая моя мама решила, что я не буду гулять во дворе, и мы с бабушкой каждый день ходили в зоопарк, благо он находился поблизости. Я безумно любила папу. Его фотография висела над моей кроватью. На празднике мама вручала мне книги с дарственными надписями, сделанными печатными буквами, Котику от папки Серёжа. Утром 28 июня 1938 года начался первый допрос. О чём свидетельствует копия протоколов в книге дочери Сергея Павловича, Наталии Королёвой. Допрашивал оперуполномоченный сержант госбезопасности Быков. На первый вопрос, знает ли арестованный о причине ареста, Сергей Павлович сказал просто: "Нет, не знаю". В ответ мат, смачный плевок в лицо, удар сапогом в пах. Очнувшись, корольв увидел человека в белом халате. Проверив пульс, тот помог ему встать и сказал: "Страшного ничего нет". После этого следователь сообщил ему, что он будет стоять на конвейере до тех пор, пока не подпишет показания. Сергей Павлович стоял до вечера. Есть и пить не давали, спать не разрешали. Вечером пришёл другой следователь, лейтенант госбезопасности Михаил Шестаков. Простояв всю ночь, рано утром допрашиваемый вновь увидел сержанта Быкова. Годы спустя журналист Ярослав Голованов, автор многих книг о главном конструкторе космических кораблей, отыскал бывшего лейтенанта госбезопасности. Но полковник в отставке Шестаков, естественно, не помнил Королёва. будущего генерального конструктора обвиняли в том, что с 1935 года он входил в троцкистскую вредительскую организацию, проводил преступную работу по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения, то есть в преступлениях статьи 58-7, 58-11 УК РСФСР. Оба пункта расстрельные. 25 сентября 1938 года Королёв был включен в список лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда СССР. Председательствовал на заседании военной коллегии Верховного суда армвоенюрист Виталий Ульрих, через руки которого прошли десятки тысяч репрессированных. Отказ на суде от выбитых под пытками признаний, разумеется, ни на что не повлиял. Но подсудимому повезло. В списке Королёв шёл по первой категории, и их почти всех приговаривали к расстрелу. Было бы это на год раньше, то на этом для Королёва и кончилось бы всё. Но ему повезло. 27 сентября 1938 года Сергей Королёв был приговорён к 10 годам заключения и отправлен на Колыму. Почему? Почти год просидел он в Новочеркасской тюрьме, ожидая своей участи. Его спас приход Берии к власти. Тогда поколение Ежовских чекистов пошло под нож, и многие дела, сфабрикованные Ежовцами в 1937, 1938 годах, были показательно возвращены на доследование. В 1938 году, пытавший его следователи, сломавший заключенному челюсть и вскоре после угроз расправиться с женой и дочерью, добившийся признательных показаний, вряд ли задумывались о будущей судьбе подследственного. Через руки садистов проходили десятки ярких личностей, и среди следователей было даже негласное соревнование, кто у кого быстрее сломается и всё подпишет. На Колыме, на золотом прииске Королёв выжил случайно. К систематическому недоеданию и цинге, жестоким морозам и изнурительному труду добавился террор уголовников. Уголовники вообще безнаказанно эксплуатировали врагов народа. За их счёт освобождали своих от тяжёлой физической работы, отнимали пайки, чтобы лучше питаться. Королёв стал фитильём. Его даже перестали гонять на работу, так как он не мог ходить. Как только наклонюсь, падаю. Распух язык, дёсны кровоточили, зубы по выпадали от цинги. Не работаешь уменьшают и без того нищенскую пайку. Перед неожиданным спасителем, узнавшим талантливого коллегу, предстал умирающий доходяга. В немыслимых лохмотьях лежал страшно худой, бледный, безжизненный человек. Спустя годы дочь узнает страшные вещи. Живым Сергей Королев остался случайно. Он почти сразу на золотых рудниках заболел цингой. Для политических это означало медленную смерть. Они не хотели есть, у них не было сил работать. Их просто забывали. Забыли и Королева. Его случайно в трепье, которые должны были сжечь, полуживого, обнаружил уголовный авторитет и бригадир лагеря Усачев, бывший подчиненный Сергея Королева по одному из НИИ в Воронеже. «Меня спасли уголовники», — не раз говорил Королев. Усачев дал авторитетное распоряжение, в лазарет. Чем, кстати, нарушил негласную норму. Уголовники у политических отбирали пайку, тёплые вещи, а тут такое. А дальше большую роль в спасении генерального конструктора отечественных ракет сыграла врач Татьяна Репьева. Получив дохадягу из рук в руки от уголовного авторитета Усачёва, она оформила Королёва санитаром и стала за ним ухаживать. Так что же такое представлял из себя прииск Мальдак? Королёв провёл здесь всего 5 месяцев, с июля по декабрь 1939 года, работал на пиеский мальдяк в осуманском районе. Среди колымских лагерей, которые и так не самые весёлые места, этот имел совсем уж дурную славу. В 1938-1939 годах здесь была очень высокая смертность заключённых. А примерно за год до того, как туда попал будущий главный конструктор, на Мальдике лютовала московская бригада следователей, из которых особой жестокостью отличался некий лейтенант НКВД Каццелин-Богин или Богин. Расстреляли сотни человек. Богин поручил мне и группе товарищей проводить следствие, давая сроки за 3 часа заканчивать 20 дел. Когда мы ему жаловались на непосильную работу, он прямо приказал бить рестовных. Богин сам показал нам пример, вызвал одного заключённого и избил его кочергой, после чего мы били, чем придётся. Через несколько дней приехал капитан Кананович с прокурором Метелиевым в 2 часа ночи, и к 6 часам утра рассмотрели больше 200 дел. Из них 133, 135 приговорили к высшей мере наказания. Прокурор арестованных не смотрел и ни с кем из них не разговаривал. Из показаний сотрудника ОНКВД по Дальстрою А.В. Гарусова. Из официального заключения о смерти Сергея Пальчика Королёва. Товарищ С.П. Королёв был болен саркомой прямой кишки. Кроме того, у него имелись атеросклеротический кардиосклероз, склероз мозговых артерий, эмфизема лёгких и нарушения обмена веществ. СП Королёву была произведена операция удаления опухоли с экстерпацией прямой и части сигмовидной кишки. Смерть товарища СП Королёва наступила от сердечной недостаточности, острый ишемия миокарда. Откуда такое количество болезней в неполные 60 лет? Эмфизему лёгких Королёв получил в лагерях на Колыме и Дальнем Востоке. В 1965 году, незадолго до смерти великого конструктора, его навестили друзья по Туполевской шарашке. Показывая на охрану у ворот, он, академик, дважды герой социалистического труда, произнес «Знаете, ребята, иной раз проснешься ночью, лежишь и думаешь, вот, может, уже нашелся кто-нибудь, дал команду, и эти же вежливые охранники нагло войдут сюда и бросят, а ну, падла, собирайся с вещами». А ведь это было уже после Сталина и Хрущева, в эпоху Доброго Брежнева. Между прочим, нацистский конструктор Фау Вернер фон Браун получил американское гражданство раньше, 1955 год, чем был реабилитирован, не совершивший преступлений королёв, 1957. Навсегда изуродованная жизнь. И никакие награды и звания не могли компенсировать тем мучения и страдания, что претерпел будущий генеральный конструктор в сталинских застенках. Королёв как конструктор состоялся во многом не благодаря, а вопреки советской власти. Советская власть его чуть не сгноила в лагерях. То, что Королёв выжил, просто случайность. Сложись обстоятельства чуть иначе, и не было бы никакого полёта Гагарина. Попади Королёв лапой к Кацелинбогину или не встреть сначала доброго зэка Усачёва, а затем доброго врача, и вместо полёта Гагарина мы бы имели безымянную могилу калымского зэка. В конечном счёте Королёв и погиб преждевременно благодаря сталинским палачам. Преждевременная смерть Королёва в 1966 году стала тяжелейшим ударом для целой отрасли. Последняя попытка спасти пациента была операция, которую проводил лично министр здравоохранения СССР. Во время операции анестезиолог столкнулся с непредвиденным обстоятельством. Для того, чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а оперируемый никак не мог широко открыть рот. Сломанные на допросе челюсти пациента неправильно сраслись, и он всегда нервничал перед посещением зубного врача. Уже осенью 1940 года с подорванным навсегда здоровьем Королёв был приведён в новое место заключения Московскую спецтюрьму НКВД, где под руководством Туполева, также заключённого, принимал активное участие в создании бомбардировщика Пе-2 и Ту-2, и одновременно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика. Попадание в шарашку туплева стало и спасением, и началом без преувеличения величайших дел. Но фраза «хлопнут без некролога» надолго стала его любимой присказкой. Глаза-то у нее, фемиды, завязаны, возьмет и ошибется. Сегодня решаешь дифференциальные уравнения, а завтра — колыма. В 1942 году Королёв перевели в другое КБ трёмного типа при Казанском авиазаводе, где вели работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Королёв со свойственным ему энтузиазмом отдаётся этой работе. Он был освобождён в 1944 году и реабилитирован в апреле 1957 года. Но арест и пребывание в гулаге навсегда заразили Королёва пессимистическим отношением к окружающей действительности. По воспоминаниям близко знавших его людей, любимой поговоркой Сергей Павлович была фраза: "Шлёпнут без некролога". В июле 1944 года Королёва досрочно освободили из заключения со снятием судимости, но без реабилитации. Протокол от 27 июля 1944 года заседания Президиума Верховного Совета СССР по личному указанию Сталина, после чего он ещё год проработал в Казани. 13 мая 1946 года появляется постановление Совета министров СССР номер 1017-419СС о вопросе реактивного вооружения. Королёв в тексте постановления прямо не упомянут, но в соответствии с этим документом его назначили на новое место работы. В августе 1946 года он был назначен главным конструктором особого конструкторского бюро номер 1, сокращённо ОКБ-1, созданного в подмосковном Калининграде, ныне город Королёв, для разработки баллистических ракет дальнего действия и начальником отдела номер 3 НИ-88 по их разработке. Первой задачей, поставленной правительством перед Королёвым как главным конструктором ОКБ-1 и всеми организациями, занимающимися ракетным вооружением, было создание аналога ракеты FAU-2 из советских материалов. Но уже в 1947 году вышло постановление о разработке новых баллистических ракет с большей, чем у FAU-2, дальностью полёта до 3000 км. Вот здесь впервые и встретились два главных соперника космической гонки Королёв и фон Браун. Начинали они одинаково со свободного планирования. Один на Курской косе, а другой близ Одессы. Но если Браун был всегда обласкан собственным начальством, то Королёва власть не только не жаловала, но и готова была, по меткому выражению Берии, стереть в лагерную пыль. И тут в руки работника тюремной ширашки попадают очень ценные трофеи. В одном известном сериале американский журналист говорит одну интересную вещь. Передаю смысл. Страна, которая не умеет делать стиральные машины, запустила спутник и человека на орбиту. Вот в этих самых стиральных машинах и порылась собака. Объяснить это кратко, особенно тому, кто не готов воспринимать факты, вероятно, невозможно. Но этот разговор о стиральных машинах и о противостоянии Фон Браун и Королёва, как нельзя лучше демонстрирует разрыв существующий между так называемым русским космизмом и практичной наукой Запада, основанной на протестантской этике. Про космос мы можем мечтать сколько душе угодно, но вот создать приличную бытовую технику не в состоянии. И те, кто знаком с историей системы общего машиностроения, это понимают. Существует версия о том, что Сергей Павлович специально искал основоположника космонавтики Циолковского и встречался с ним. Это правда? Напомним, что история о поездке Королёва к Циолковскому и об их встрече, по всей видимости, является красивым мифом. Конечно, нам хотелось бы, чтобы они встретились и чтобы Циолковский вручил Скрижали космической теории в руки Королёва. Но, судя по всему, это всего лишь красивая легенда. Слишком красивая, чтобы быть правдой. Королёву в большей степени был необходим фон Браун, а не мечтатель Циолковский. Но в любом случае знаменитый памятник у станции метро ВДНХ, памятник, расположенный недалеко от дома, в котором последние годы жил великий конструктор, является собой не только ракета, взмывающая в космос, но и фигуру калужского старца. Прекрасное отражение коллективного бессознательного целого народа. Мол встречаться может быть и не встречался, но тень старца всё равно должна занять своё место. А дело в том, что страна СССР не умела сделать не только ракету целиком, но даже большую часть материалов: пластмасс, резин, стали и сплавов, из которых ракета фон Брауна Фау-2 была построена. По этой причине первые советские ракеты собирались из деталей, привезённых с территории Германии. какими-то героическими усилиями была фактически создана новая промышленность. Стране очень сильно повезло, что ей достались весьма ценные трофеи, научно-технического потенциала которых хватило, вероятно, до 1970-х годов. Тем не менее, это была советская промышленность со всеми вытекающими последствиями для качества и прочее. Хотя средств на космос государство не жалело, а перед Королёвым открывались любые двери, условия, в которых он работал, по мнению историков космонавтики, сложно назвать лёгкими. По ходу дела приходилось заниматься множеством вопросов, с которыми прежде никто не сталкивался, вплоть до отправления космонавтами естественных нужд в невесомости. Это было нормально и позитивно, однако ум и энергия Королёва расходовались на преодоление сложностей, вызванных советским дефицитом и низкой культурой производства. По воспоминаниям участников советской космической программы, какие-нибудь резиновые уплотнители, которые в стране с рыночной экономикой заказал бы в рабочем порядке рядовой сотрудник, приходилось выбивать через ЦК КПСС лично главному конструктору. Изготовленные на советских заводах под обытом разведкой американским чертежам агрегаты ломались и горели. Отсутствие нужных материалов и технологий заставляло изворачиваться, искать обходные, не самые лучшие, а порой и опасные решения. Ракета, на которой стартовал Гагарин, имела вместо одного большого двигателя связку маленьких, которую разработчики именовали «Хворостом». Американские корабли садились на воду, что позволяло делать корпуса менее прочными и, соответственно, более лёгкими. Королёв хотел пойти тем же путём, но воспротивился Хрущёв. Вдруг первым у места приводнения кажется иностранный корабль, а космонавт скажет что-нибудь не то или, не дай бог, выберет свободу. В результате первые советские космонавты катапультировались на парашютах и потом вынуждены были, мягко выражаясь, говорить неправду. поскольку по правилам Международной Федерации Аэронавтики для регистрации рекордов требуется, чтобы пилот приземлился в той же гондоле, в которой взлетал. Вот в таких реалиях разворачивалась ракетно-космическая эпопея, которая привела к появлению сначала знаменитой ракеты Королева Р-7, к первому спутнику и к полету Гагарина. Если же вернуться к техническим и конструкторским достижениям главных персон космической гонки, то наиболее адекватные оценки давали сами участники процесса. Например, первый заместитель Королёва Василий Павлович Мишин в одном из интервью в своё время поставил фон Брауна выше своего шефа в космической иерархии и бы считал, что никто иной, как Вернер фон Браун, превратил ракету из игрушки в серьёзную машину. В связи с этим не может не представлять интереса книга историка Александра Широкадара "Великие контрибуции", где автор сделал попытку рассказать обо всём, что было вывезено из советской зоны оккупации Германии различными ведомствами и частными лицами. Автор попытался показать, какую роль сыграли германские трофеи в укреплении обороноспособности СССР, в восстановлении промышленности и транспорта, да и в личной жизни наших дедушек и бабушек. Посмотрите старые семейные альбомы. Там вы увидите ваших родных на фоне германских автомобилей, мотоциклов, прабабушек с Зингеровскими машинками, бабушек на борту круизных лайнеров на Химав, Победа, Пётр Великий и других. А были ли дачи маршалов и генералов битком забиты сотнями метров первоклассной ткани, картинами времён Возрождения, фарфором и германскими сервизами, коллекциями охотничьих ружей XVIII-XIX веков? Да, увы были. Были и секретные конструкторские бюро, где работали немцы. Они были разбросаны по всей стране, от Минщиковского дворца в Ариенбауме до санатория Синоп в Сухуме. Они делали всё: самолёты, все типы управляемых ракет, включая баллистические и зенитные, разрабатывали различную тематику по ядерному оружию, торпеды, мины, подводные лодки, корабли на подводных крыльях и многое другое. Только за один день, 22 октября 1946 года, около 7 тысяч германских специалистов были погружены в заранее подготовленные железнодорожные составы и отправлены в СССР. Отправка, естественно, была добровольно-принудительной, но, видимо, подавляющее большинство немцев ехали добровольно, ведь в Германии царили голод и нищета. Уже через 2 недели после начала операции всех немцев в Советском Союзе распределили по 31 предприятию девять министерств. Известно, что в СССР вывозили целые научные учреждения, так или иначе связанные с ракетостроением. Германских специалистов отправляли на остров Городамля на озере Силигер. Туда прибыло более 150 специалистов, а в семиме число немцев доходило до 500 человек. В их числе было 13 профессоров, 32 доктора-инженера, 85 дипломированных инженеров и 21 инженер-практик. Размещение германских специалистов на острове Городөмля по советским меркам было весьма сносным. По свидетельству БЕ Чертока, все вывезенные в СССР специалисты с членами семей обеспечивались продовольствием по нормам, существовавшим у нас до октября 1947 года карточной системы, наравне с советскими гражданами. Размещение по прибытии в Союз производилось во вполне пригодных для проживания зданиях. От места жительства до работы и обратно, если это было достаточно далеко, специалисты доставлялись на автобусах. На острове Городомля все жилые здания были добротно отремонтированы, и жилищные условия были по тем временам вполне приличные. Во всяком случае, семейные специалисты получали отдельные двух и трёхкомнатные квартиры. Я замечает один из участников проекта с советской стороны, когда приезжал на остров, мог только завидовать. ибо в Москве жил с семьей в коммунальной четырехкомнатной квартире, занимая две комнаты общей площадью 24 квадратных метра. Многие наши специалисты и рабочие еще жили в бараках, где не было самых элементарных удобств. В зависимости от квалификации и ученых званий или степеней немецким специалистам устанавливалась довольно высокая зарплата. Так, например, доктора Магнус, Умфенбах, Шмидт получали по 6 тысяч рублей в месяц. Гретгрупп и Швард — по 4,5 тысячи рублей. Дипломированные инженеры — в среднем по 4 тысячи рублей. Для сравнения можно привести тогдашние месячные оклады основных руководящих специалистов НИИ-88. Это в 1947 году. У Королева, главного конструктора и начальника отдела — 6 тысяч рублей. У главного инженера института Победоносцева — 5 тысяч рублей. У заместителя Королева Мишина — 2,5 тысячи рублей. Мой оклад был 3 тысячи рублей. Наравне со всеми советскими специалистами, работавшими в НИИ-88, немцы поощрялись сверх указанных окладов большими денежными премиями за выполнение в плановые сроки этапов работы. В выходные и праздничные дни разрешались выезды в районный центр Осташков, в Москву, посещение магазинов, рынков, театров и музеев. Поэтому жизнь на острове за Кольчевой проволокой не могла идти ни в какое сравнение с положением военнопленных. Вот в таких условиях в 1948 году Сергей Палoch Королёв начинает лётные конструкторские испытания баллистической ракеты Р-1, аналога Фау-2. И в 1950 году успешно сдаёт её на вооружение. В 1956 году под руководством Королёва была создана двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, содержащаяся главной частью массой 3 тонны и дальностью полёта 8000 км. Ракета была успешно испытана в 1957 году на построенном для этой цели полигоне номер 5 в Казахстане, нынешний космодром Байконур. Для боевого дежурства этих ракет в 1958-1959 годах была построена боевая стартовая станция «Объект Ангара» в районе поселка Пресецк, Архангельская область, нынешний космодром Пресецк. Модификация ракеты Р-7А с увеличенной до 11 тысяч километров дальностью состояла на вооружении РВСН СССР с 1960 по 1968 годы. В 1957 году Сергеем Павловичем были созданы первые баллистические ракеты на стабильных компонентах топлива, мобильного наземного и морского базирования. Он стал первопроходцем в этих новых и важных направлениях развития ракетного вооружения. 4 октября 1957 года был запущен на околоземную орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Его полёт имел ошеломляющий успех и создал Советскому Союзу высокий международный авторитет. Паритет в ракетно-ядерном потенциале США был достигнут нами лишь в 70-е годы, уже после смерти Сергея Павлоча, но, и это важно подчеркнуть, только благодаря его наследию. Первый спутник, а вскоре и первый человек в космосе невероятный прорыв Советского Союза, безусловно, является заслугой Сергея Павлоча. Однако его имя держалось в строжайшей тайне и стало известно общественности уже только после смерти. Даже но벨вский комитет, несколько раз присылавший запрос на имя создателя первого спутника, якобы получил от Хрущёва ответ: "Присвоить нобелевскую премию всему советскому народу". Так ли это? Советский Союз был совершенно закрытой страной. Вся наша оборонная отрасль была непроницаема. До десяти городов существовали в закрытом режиме, например, город Горхи, ныне Нижний Новгород, или Самара, бывший Куйбышев. Имена советских учёных также держались в секрете, только какие-то отдельные фамилии звучали. Сахаров, создатель водородной бомбы, Курчатов, создатель термоядерной, тоже не получили Нобелевскую премию. Конечно, у них были разработки мирового уровня. Это был золотой век советской науки, но легендарные имена были известны только в узком кругу. И надо воспринимать историю тех времён такой, какая она есть. Насчёт утверждений Хрущёва это тоже красивый миф. Нобелевский комитет, судя по всему, хотел бы узнать создателя первого успешно запущенного спутника. Номинанты на Нобелевскую премию выдвигаются анонимно научным сообществом. На практике Нобелевский комитет не обращается в какую-то страну самостоятельно. Может быть, тогда было сделано такое исключение, но дело в том, что подтверждающих это документов нет. Конечно, Королёв, как никто другой, заслуживал эту премию, но такой запрос и такой ответ слишком спорные и не соответствуют исторической практике. Кстати, сказать при всём своём рациональном подходе к делу, Сергей Павлович был весьма суеверным человеком. В саду около его дома висела подкова на счастье, а после нескольких неудачных стартов, случившихся в понедельник, он решил больше не переносить полёты на этот день недели. К тому же он не любил, когда на площадке во время запусков были женщины, а в кармане держал две монеты. Он их перебирал, когда сильно нервничал. Имя Королёва было рассекречено лишь после его смерти. Более того, он не сумел попасть на Красную площадь, когда вся страна честовала первого в мире космонавта. Сергей Павлович встречал Гагарина в аэропорту, но в колонне, сопровождавшей автомобиль с космонавтом, он был в числе последних, поэтому пробиться сквозь собравшуюся в центре столицы толпу он так и не смог. Заветной целью Королёва было путешествие на Красную планету. Конструктор составил так называемый план космического наступления, в который входила экспедиция на Марс. Уже в 1960 году Сергей Павлович занялся проектом пилотируемого полёта на Марс. Он намеревался отправить на Красную планету одновременно 3-4 космических аппарата, но его не поддержали советские власти. Если бы дело повернулось иначе, вероятно, в наше время люди бы уже вовсю осваивали марсианские просторы. Хрущёв идею одобрил, но позже своё мнение переменил, существенно сократив финансирование проекта. Однако полностью от своих намерений Королёв отказываться не стал и продолжил работу над реализацией мечты. В том самом плане космического наступления был ещё один важный пункт. Королёв готовился организовать первую экспедицию на Луну и построить на спутнике Земли поселение. Но после прихода к руководству Брежнева лунной программе начали уделять куда меньше внимания. Другим примечательным изобретением Королёва был проект первой в мире орбитальной станции, пригодной для долговременного обитания. Принято сопоставлять Королёва и Вернера фон Брауна. На мой непросвещённый взгляд, они скорее выглядели единомышленниками или заочными соратниками. Короче говоря, людьми, связанными друг с другом незримой общей судьбой. В самом деле, оба практически одновременно начали заниматься одним и тем же делом: сначала планёрами, а затем ракетами. Потом фон Браун фактически вытащил Королёва из тюрьмы, когда польские партизаны передали советскому командованию остатки двигателя, созданный фон Брауном Фау-2. Затем неизвестный никому Королёв сделал Фон Брауна первым человеком Америки по ракетам, потому что ему, Королёву, удалось, вопреки многим обстоятельствам, запустить спутник. Каким образом технологически отсталый и разоренный войной СССР примерно 10 лет опережал в космической гонке богатую Америку, заполучив к тому же из Германии создателей ФАУ 2 Вернера фон Брауна за односотрудниками, деталями ракет и технической документации. Главная причина проста. До запуска советского спутника в 1957 году США участвовать в космической гонке не хотели и вообще не рассматривали происходящее как гонку. Но именно после запуска искусственного спутника Земли в 1957 году фон Браун получил возможность реализовать свою мечту отправить человека на другую планету. В финале одного зарезал министр здравоохранения Советского Союза, второго убил рак. Кстати, у первого тоже обнаружилась опухоль, потому и операция пошла наперекосяк. После триумфальных успехов, не завершённые плоды трудов и того и другого отнюдь не поджидало счастливое будущее. И в этом они тоже оказались очень близки. В судьбах двух великих конструкторов много общего. Оба зачитывались в детстве Жюлем Верном, мечтали о Луне и Марсе, а ковали оружие для тоталитарных режимов, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом. Оба были репрессированы по надуманным обвинениям, только фон Браун провёл в гестаповской тюрьме всего 2 недели. К тому же, фон Браун в 1937 году уже был назначен директором конструкторского центра на острове Пенимумде, получив таким образом 9 лет форы. Принято считать, что СССР первым вышел в космос. На самом деле спутник Королёва совершил первый орбитальный полёт, а ФАУ-2 во время испытания 17 февраля 1943 года достиг высоты 190 км по всем показателям космос. Осенью 1945 года Королёв и его правая рука на протяжении всей дальнейшей жизни Борис Щерток Успешно поработали в Пенемюнде, правда, уже после того, как американцы вывезли оттуда всё самое интересное. Но и Королёву удалось доставить в СССР 15 турбин, 20 комплектов графитовых рулей и другое оборудование. А британцы пригласили советских коллег на демонстрационный запуск трофейной Фау-2. Памятники Сергею Королёву есть в полутора десятках городов, причём не только в России, но и на Украине, в Испании и Казахстане. В его честь назван подмосковный город Королёв, астероид 1855 Королёв, кратеры на Луне и Марсе, а также другие топонимы: площади, районы и улицы. Прах этого великого человека покоится в некрополе у Кремлёвской стены.